Инга. Двенадцать часов на поезде, два часа, проведенные в невзрачной кафешке неподалеку от вокзала, чтобы скоротать время до открытия выставки. И вот я здесь. Выхожу из такси около центральной галереи города. Никогда бы не подумала, что в этом сером и скучном на вид одноэтажном здании могут проводиться творческие мероприятия. Еще раз перепроверив адрес. И убедившись, что приехала куда нужно, я захожу внутрь. Стараясь не думать о пути, который меня угораздило преодолеть, чтобы оказаться в этом месте, я прохожу через несколько залов, пока не нахожу тот, где представлены работы Киры. Оглядывая висящие на темно-зеленых стенах картины в серебряных резных рамках, мне все больше хочется уйти. Очевидно, что каждая из этих работ – несет в себе определенный сюжет. Но я ни черта не смыслю в живописи, а потому решаю прибиться к группе людей, столпившихся у одного и того же полотна. «Перед вами картина «Случайная встреча», рассказывает женщина-экскурсовод. Мы видим мужскую руку, протягивающую бокал красного вина, но не знаем, что скрывается за этим жестом и к чему приведет это знакомство». Как вы знаете, картины импрессионистов необходимо рассматривать издалека, поэтому попрошу всех сделать несколько шагов назад. Так вы сможете насладиться каждой деталью полотна, которая открывает сегодняшнюю выставку. Присмотревшись к длинным пальцам, профессионально держащим бокал, я отшатываюсь и поворачиваюсь к следующей картине «Ночная беседа». Среди множества ярко-желтых бликов, Беднеется взгляд небесно-голубых глаз, похожих на два одиноких лесных василька. Взглянув на третье полотно под названием «Касание», на котором изображена ладонь, застывшая в сантиметре от смуглой щеки, я окончательно убеждаюсь в своих подозрениях. Подобно пестрому калейдоскопу, передо мной проносятся остальные работы, посвященные Диме. Чарующий смех – силуэты мужчины и женщины окруженные бронзовыми колокольчиками мимолетная улыбка нечеткий портрет мужчины с хорошо просматриваемыми приподнятыми уголками губ томные ожидания разгорающееся внизу живота ярко красное пламя желания страсть стройные женские ноги обхватившие крепкую мужскую спину покрытую каплями пота «Прощание. Белоснежная записка, оставленная на круглом деревянном столике у кровати. Есть что-то ужасно неловкое в том, что я стою у предпоследней картины и разглядываю упругие мышцы спины того, кого едва не поцеловала на днях. Было бы куда проще не знать, чья именно интимная жизнь изображена на холсте, потому что чувство такое, будто я бесстыдно подсматриваю в окно. «Как вам?» Раздается голос позади меня. «Интересно, но...» Обернувшись, и осознав, кто передо мной стоит, я ненадолго теряю дар речи. У нее аккуратное милированное каре, подведенные изумрудным карандашом карие глаза, и пухлые губы, покрытые темно-бордовой помадой. На простом маленьком черном платье красуется бейджик с именем Кира. «Но...» улыбается она любуясь собственной работой, но я не уверена что этот мужчина давал вам свое согласие отвечаю я набрав полную грудь воздуха не думаю что с этим будут проблемы, ведь здесь не видно его лица невозмутимо отвечает кира а он в курсе что вы посвятили ему целую выставку не ему а нашим отношениям поправляет она меня и нет он не в курсе. «Как жестоко», — выпаливаю я, представляя, как Кира готовилась к выставке, пока Дима отчаянно пытался понять, почему она исчезла из его жизни. «Что именно?» «Уйти», — ничего не объяснив. Дима заслуживает знать правду. «Вы...» Она подходит ближе и, взяв меня под локоть, отводит в сторону. «Вы знакомы с Димой?» «Меня зовут Инга». Представляюсь я. Дима, мой хороший друг. Он рассказал мне о том, как вы с ним поступили. Это он вас подослал? Нет, он даже не знает, что я здесь. Ладно. Облегченно вздохнув, она присаживается на широкий подоконник. А зачем вы пришли? Пытаюсь вас понять. Меня? Тихо рассмеявшись, Кира поправляет и без того идеально уложенные волосы. «Боюсь, что вас ждет неудача. Еще никому не удавалось меня понять. Даже Диме, хотя он очень старался, и был близок к успеху». «Для вас это какая-то игра?» Разозлившись, я непроизвольно повышаю голос. «Может, объясните, почему ушли от него, ничего не сказав? Неужели не хватило смелости?» «Чтобы что-то сказать, нужно знать, что говорить. А я не знала» только чувствовала что хочу все прекратить пока наши отношения не зашли слишком далеко боитесь серьезных отношений в этом все дело послушай инга начинает она ничего что я на ты ничего если ты и впрямь подруга димы, то наверняка знаешь какой он максималист пока мы общались, я не переставала восхищаться тем, как он отдается работе. «Потому что узнавала в этом себя. Но у меня не получается выкладываться на все сто в отношениях. Я так не умею. Понимаешь?» «Не уверена», — качаю я головой. «Почему ты просто не поговорила с ним? Не так уж это и трудно». «Потому что он бы убедил меня остаться. Я решила порвать наши отношения так же резко, как они когда-то начались. «И ты совсем по нему не скучаешь?» Не понимаю, как она могла так легко его оставить. «Оглянись вокруг». Усмехнувшись, Кира кивает на картину чарующий смех. «Я до сих пор вспоминаю каждую нашу встречу. Только он мог рассмешить меня так быстро и не прикладывая особых усилий. Он очень тебя любил или любит до сих пор». «Знаю, но поверь, без меня ему будет лучше». «Определенно». Соглашаюсь я. Зачем ему человек, который не желает бороться за отношения? Как скажешь. Кивнув, она машет экскурсоводу. Мне пора к другим посетителям выставки. Спасибо, что пришла. Если хочешь, можешь рассказать о нашем разговоре Диме. Но я бы не стала. Лучше оставить это между нами. Я подумаю. Ладно. Позаботишься о нем? Я? Да? Я же вижу, что он тебе дорог, иначе бы ты не пришла. Он не заслуживает того, через что ты заставила его проходить. Негодую я, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы ему стало лучше. Договорились? Пока, Инга. Пока. Перед тем, как уйти, решаю добавить. Кстати, отличные картины, особенно страсть я уже поняла что она тебе нравится понимающе улыбнувшись она кивает на прощание и уходит к толпе еще раз взглянув на окружающие меня полотна я достаю из кармана джинсов телефон и незаметно делаю несколько фотографий чтобы показать их диме если все же осмелюсь ему рассказать об этой поездке.